Радиация. Они неслись по пустыне на страшной двухколесной конструкции, отдаленно напоминающей мотоцикл. «Это наш транспорт для экстренной массовой эвакуации», — пояснила Джессика, когда они увидели этот агрегат впервые. Впрочем, солдату езда за рулем этого монстра явно доставляла удовольствие». Он сидел впереди на одиночном сиденье, в седле, расположенном по центру. За его спиной попарно располагались четыре кресла, оснащенные широкими пятиконечными ремнями. Сразу за креслами был огромный решетчатый багажник, сейчас пустующий. «А не для пленников ли эта клетка предназначена на самом деле?» – думала Тоня, когда усаживалась в одно из кресел. И все это покоилось на двух широких колесах огромного диаметра – расположенных спереди и сзади, на мотоциклетный манер. Когда эта конструкция останавливалась, платформа с сиденьями продолжала сохранять равновесие, твердо удерживаясь в горизонтальном положении. «Гироскопы», – догадался Дима. «Вряд ли на серьезной электронике, иначе сгорели бы на тропе. Вот бы разобрать эту штуковину». Двигатель грохотал где-то под ногами, оставляя за спинами блеклый шлейф сизого дымка. «Куда мы едем?» Решился спросить Дима после часа езды по одинаковой ровной пустыне. Для того, чтобы соседи слышали его слова, приходилось кричать. Прямое мысленное общение с Джессикой он благоразумно не использовал. «Мне кажется, мы тут под прямой угрозой умереть со скуки», – ему ответил Санек. Он поднял правую руку от руля и указал куда-то чуть левее горизонта. «Туда», – ответил он, – «там была древняя битва». Несколько выстрелов пучками антипротонов. Радиации до сих пор столько, что она смертельно опасна. — Вы офигели, что ли? — закричала Тоня. — Я вообще детей планирую в будущем. — Не переживай, дорогая. Голос Джессики, приятным контральта, прозвучал в головах у ребят. — Если что пойдет не так, тебя обязательно вылечат. Тоня промолчала. — Пижонка! — прокомментировал Барс спустя полминуты. «Не уверен, что это слово можно говорить в женском роде», — ответил Дима. «Все равно. Пижонка». Барс поерзал в рюкзаке, который Дима повесил на грудь с левой стороны, чтобы не придавить кота ремнями. Они приближались к ущелью, которое рассекало на две неравные части высокое каменное плато. Это ущелье было чем-то похоже на то, где они оказались, когда только прибыли в этот мир. Вот только его края были странно закругленными». и маслянисто поблескивали в свете солнца, уже перевалившего зенит. «Димочка, на тропу нас поведут Саша и Мадейра», сказала Джессика, когда под колесами вместо привычного песка захрустели потрескавшиеся черные стекленистые плиты. «Постарайся не думать о своем, это поможет скорее оказаться на месте». «Да без проблем», Дима упрямо ответил вслух. Откуда-то со стороны водителя послышался неприятный треск. «Мы что, разваливаемся, да?» Прокричала Тоня, изобразив ладонями рупор. «Нет, дорогая», – беззвучно ответила Джессика, – «наш Александр перестраховался и взял с собой счетчик Гейгера». «Надеюсь, обойдется без этого», – вмешался солдат, – «но если доза будет близка к смертельной, а на тропы мы к тому времени так и не попадем, придется использовать старый добрый способ». Он похлопал по винтовке, закрепленной в специальном держателе возле сиденья водителя. Они заехали в ущелье. Мотоплатформа словно парила над стеклянной рекой среди роя маслянистых солнечных бликов. Счетчик трещал, как сумасшедший. Диме показалось, что он чувствует привкус крови во рту. Стало по-настоящему страшно, когда он представил, что здесь творилось во время битвы. «Антипротоны – это ведь антиматерия», – подумал он, наглядно демонстрируя формулы Эйнштейна. «Надо бы сюда школьные экскурсии водить для ребят, которые мечтают стать военными». Дима отвлекся, чтобы разглядеть огромную оплавленную скалу, нависшую над ущельем, по дну которого они мчались, как вдруг треск исчез. Стало ощутимо прохладнее. Встречный поток воздуха мгновенно высосал излишки тепла, руки и ноги быстро закоченели. «А можно чуть помедленнее?» – беззвучно спросила Тоня. «А то дубак нереальный. Вырвались ведь, куда спешить?» «Дорогая, потерпи немного», – ответила Джессика. «Нам нужно спешить, на тропах всегда небезопасно. Так что гони, Саша, так быстро, как можешь!» По небу бежали тяжелые тучи, вот-вот грозящие пролиться дождем. Стены ущелья покрылись густым темно-зеленым кустарником. Из-за порыва ветра казалось, что там, под пологом листвы, шевелится что-то огромное и зловещее. Возможно, так оно и было. Они все-таки на тропах». «Ребята, приготовьтесь», – мысленно сказал Дима, когда за спиной отчетливо расслышал знакомый треск двигателя. «Мы уже не одни. Как только он где-нибудь замедлится, прыгаем». «Может, прямо сейчас?» – предложила Тоня. «Если упустим момент и вылетим строп. «Я ему мешаю», – ответил Дима. «У нас есть время, пока он это почувствует или догадается». Ущелье пересекала довольно широкая река. Тропа, по которой они ехали, шла через брод на мелководье». Солдат попробовал на полной скорости перебраться через водную преграду, но брод оказался глубже, чем он предполагал. Мотоплатформа резко замедлилась в тучи брызг. «Сейчас!» – скомандовал Дима. Парс, задержи дыхание!» «Вода! Ненавижу!» – мысленно простонал кот. Ребята синхронно отстегнули ремни и, оттолкнувшись посильнее, прыгнули в стороны. Вода оказалась неожиданно теплой. Дима поднял рюкзак над головой и, убедившись, что ребятам удалось благополучно приводниться, пошел к берегу, преодолевая упругое течение. Мотоплатформа медленно и неуклюже разворачивалась прямо посреди брода. Джессика никак не могла справиться с замком ремней безопасности. В конце концов она, потеряв несколько драгоценных секунд, извлекла откуда-то из складок своего комбинезона коротких клинок и несколькими уверенными движениями рассекла ремни. Тут же, сложив ладони над головой лодочкой, прыгнула в воду, но к тому времени ребята уже выбирались на берег, где стоял потрепанный Багги. Солдат остановил платформу посреди брода, завершив разворот. У него было очень острое зрение. Так получилось, что он встретился взглядом с мертвецом, который сидел за рулем Багги. Это длилось всего секунду, но эта секунда вывернула наизнанку все последние месяцы его жизни». Он узнал свой взгляд, смог прочитать мысли, схожие с его собственными. Среди ходоков ходили страшноватые легенды про двойников. Мол, если встретиться тебе такой на тропе, пропадешь, и память о тебе исчезнет навсегда. И вот сейчас солдат понял, насколько эти легенды правдивы. Саша, давай уедем отсюда! тихонько пропищала в голове Мадейра и его котенок. Мне страшно и холодно. Обязательно уедем, крошка. ответил солдат, отпуская сцепление и трогая рукоятку газа. Она опоздала на долю секунды. Ребята почти одновременно запрыгнули в багги, мертвый водитель не мешкал ни мгновения, взревел двигатель, ударили фонтаны мелких камней и автомобиль понесся по грунтовой тропе. Но полностью оторваться от погони им удалось не сразу. Джессика неслась вперед огромными нечеловеческими прыжками, Несколько раз от задней балки рамы баги ее скрюченную ладонь отделяли считанные сантиметры, но все же машина оказалась быстрее. — А шустрая она, да? — сказал водитель. Его голос звучал живо и задорно, перекрывая упругий шум встречного потока воздуха. Не то слово, — пробормотала Тоня, пытаясь уговорить себя разжать побелевшие пальцы, намертво вцепившиеся в раму. «Очень, — Очень-очень шустрая тварь. Потеплело. Небо над головой изменилось. Вместо хмурых туч появилась прозрачная лазурь, насыщенная клонящимся к закату солнечным золотом. — Димка, мы ушли с троп, — сказал водитель. — Теперь нас не найдут. Но времени у нас маловато. Остатки этого тела в обычном мире долго не продержатся, а нам надо многое обсудить. Джессика стояла посреди тропы. Мотоплатформа на полной скорости неслась ей навстречу. «Молодец», – подбадривала она водителя мысленно, – «ты успеешь. Во что бы то ни стало, догони эту багги и задержи водителя». Солдат ничего не ответил, когда пронесся мимо, только бросил на нее мимолетный взгляд, в котором она прочла свой приговор. И через мгновение платформа исчезла, и шум ее двигателя стих. Нечто зашевелилось в густых кустах на склонах ущелья.